«Все-таки с деревней нечистым», — решил богатырь. «Иначе бы они давно все тут наладили». А вот и батюшка Проб, тот самый, которому жихарь в прошлый раз дерзко бросил «обойдешься», и которого оставил бесполагающиеся жертвы, отчего и сам едва не стал жертвой людоедских братцев. Дважды пренебречь обычаем мог лишь полный дурак».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 Прогневит? Это все равно, что кости кидать. И не на наговорный плат, а как судьба решит. Вот джихарь и решил попотчивать благодетеля довольно странной сказкой устарелой подхваченной им в тех горах, куда любил летать демон. Странствующий рассказчик при этом уверял, что сочинил устареллу знаменитый сказитель и поэт, герой своего времени, в тех краях воевавший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 — добавил Жихарь. — Я не виноват, что устарела такая непонятная. Видно, сочинитель ее не успел как следует сочинить. То у него так, а то и этак. Ну, в общем, понятно, правда? Он попросительно посмотрел на Идова. Лицо Пропа не выражало ни добра, ни худо. — Чем богат? — оправдывался Жихарь. — В другой раз получше расскажу. Решив, что сделал достаточно, жихарь взвалил на плечи котомку, еще разок поклонился кумиру до земли и зашагал по дороге. Интересно бы знать, кто первую эту дорогу проложил. Должно быть, родилась она от простой тропинки. Люди ходили туда-сюда, прибивали траву и скоро прибили совсем. Потом пошли с вазами, начали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 Бабушка и вправду успокоилась объяснила Жихарю, что с молодых лет таскает этот мешок по дорогам из одного конца царства в другой. Тамошний царь был столь строгий, что извел всех лихих людей и хвастался другим государем, что в его державе полный порядок. Юная девушка с мешком золота может пересечь всю его землю из конца в конец, не подвергшись при этом ни ограблению, ни поруганию. Как раз ее тогда еще молоденькую и пустили, для примера. Вот она все ходит и ходит. Подруги все давно замуж повыходили. Да что там, внуков нянчит, а ее путь не кончается. Помереть царь помер, а указа не отменил. В тот раз богатырь пожалел старушку, а теперь жалел, что не облегчил ее тяжкую ношу. Может, тогда и в долги бы не залез. Да нет, все равно залез бы.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 Нюх потеряет, слух притупит, взор ослабит. Тут его и бери голыми руками, или лапами, или же хоботами. У кого чего растет. Но умные люди еще когда сказали, Бесшумных без шумных засад не бывает. Даже зверь ведь не железный. Примнет сучок, пошевелит ветку. Что же говорить про человека? Рубежные стражи, сидящие в секрете нет-нет, да извякнут доспехом. ега баба поедучая ведьма, то и дело кашляет, потому что ступа у нее летает на дыме. Пятнистые спиногрызы, дикие, в предвкушении грядущего пира с шумом, втягивают слюну. А лесных разбойников, притаившихся в укромном месте, Выдает, как правило, звонко и удалая песни, которую они обычно любят заливаться от скуки. Как раз такая песня и раздавалась впереди. Жихарь остановился и прислушался, Стараясь запомнить слова. А ну, когда пригодятся. То ни ветер ветку клонит, Ни пожарный пену гонит, Ни кораблик в море тонет. Не осенний лист дрожит, То разбойник в горе стонет, Что народом он не понят, Никого-то он не тронет, Ото всех в леса бежит. Выйдет кто-то из тумана, Выйнет что-то из кармана, Только глаз у атамана Сразу видит, кто да что. Он дуванит без обмана. В шуйце — в острая катана, что-то вроде ятагана. А в деснице — долото. Шел Купчина темным лесом за каким-то интересом, обладал немалым весом. Он в коммерческих кругах, а теперь, на радость бесам, поражен он тяжким стрессом. Не помог ни Смит, ни Вессон, Он и в горе, и в долгах. А весенней гулкой ранью, Сотрясая воздух бранью, Окруженный всякой дрянью, Лесом ехал светлый князь, Вопреки его старанью, Да и воинскому званию, Ему голову баранью, Атаман срубил, смеясь. Дальше в песне рассказывалось, Как ловко атаман управлялся. С проходившими по вверенному ему лесу людьми всех сословий и ремесел, с шорниками, волхвами, переносчиками болезней, царями и королями в купе с многочисленной свитой, но конец был все равно грустный. Если крикнет рать святая, или девица простая, или даже вражья стая, Кинь ты, Русь, живи в раю! Я скажу. «Не надо, рая! Расступись, земля сырая, я сейчас тебя сыграю, и сыграю, и спою!» Судя по многим непонятным словам, песня была древняя. Она передавалась разбойниками из поколения в поколение, хотя разбойники обычно народ бессемейный и подолгу на свете не заживаются. Жихарь остановился, то и дело оглядываясь, не зашли бы со спины. Со спины никто не зашел, вся шайка, галдя и ругаясь, вылезла на дорогу. Разбойники оказались довольно странные. Было их шестеро, походили они друг на друга, как желуди на дубе. Невысокие, коренастенькие, заросшие мохнатым бурым волосом, Ни у кого из лиходеев не было ни лука, ни самострела, только дубины, да и то довольно хлипкие. — Стой, путник! — провозгласил тот, кто был у них, по всему видать, за старшего. — Мы семь семеонов-однобрюшников, голос в голос, волос в волос. Семи редких ремесел люди. — Лучше сразу покорись. Отдай за плечный мешок, одежу и обувку. Все равно ведь отберем. — Где же вас семь? — спросил Жихарь. — Я только шестерых вижу. — А не твое дело! — рявкнул атаман. — Любой из нас тебя в одиночку скрутит. Ты кто таков будешь? Жихарь честно ответил, кто он таков и откуда. Атаман отер вспотевший лоб. Ну и ладно, что жихарь, а не взор невзор. Перед тем бы мы повинились и с почетом проводили. — А передо мной повиниться не желаете? — спросил богатырь. Драки он не хотел, а хотел потехи. Уж больно невеселыми были последние месяцы и дни. Семь симеонов дружно расхохотались, все шестеро. Потом они накинулись на жихаря. Богатырь не сопротивлялся, дал стянуть с себя тяжелый мешок, паутинную рубаху, штаны и сапоги. Пусть ребята поликуют маленько. Тоскливо ведь им в лесу. Разбойники доставили веревку и прикрутили богатырское тело крепко-накрепко к развесистому дубу. «Сильнее, сильнее затягивайте!» — распоряжался богатырь. «А то ведь я и рассерчать могу!» Разбойников снова разобрал смех. — Вода нынче весной высокая стояла, — сказал атаман. — Так что, мошки и гнуса-то не бойся. А потом, какой ни наесть, прохожий человек тебя отвяжет. — Если бы, — вздохнул Жихарь. смотри лучше, в сапог не провались. Вас туда трое запросто войдет. Первым делом злодеи полезли в мешок с припасами. Особенно они обрадовались баклаге с мозголомной брагой. Этого ни в коем случае не следовало допускать. Поигрался и хватит. Богатырь еще раз тяжко вздохнул, напрягся, и только обрывки веревок полетели на траву. Симеоны растерялись так, что атаман даже не успел выбить пробку из баклаги. А жихрь, словно вихрь, уже метался среди замешкавшихся лиходеев, сам вязал их веревками и укладывал под дуб. Симеоны обзывались и скрипели зубами. «Вот сейчас погоню вас, как скотину в ближайшую деревню», посулил богатырь. «За вас, поди немалую награду можно получить». «Нет», — понуро сказал атаман. «Мы еще, можно сказать, и позорничать толком не успели. Разве что покормят тебя там, дадут сухую краюшку». «И то хлеб», — сурово ответил Жихарь. «Имя мое запомнили?» «Ну, — согласился атаман, — знаешь лучше, что сделаем. Ты нас развяжешь и сам за старшего будешь. С тобой у нас дела ловчея пойдут». «Ловчея!» — передразнил Жихарь. «Да с вами даже деда с телегой навоза ограбить невозможно. Дед вас с коровьими лепешками закидает и всех насмерть пришибет». Он уже успел одеться, заглянуть в мешок и удостовериться, что сожрать голодный шайка ничего не удосужилось. Потом приложился к баклаге, крякнул, отер уста. «Итак», — сказал он, приходя в благое расположение нрава, «Че то вы, косоруки, на большую дорогу вышли? Ваше ли это дело?» «Не наше», — сказал атаман. «Нас отец учение на семь лет отдавал к семи мастерам. Мы многое умеем». «Да вот только...» «Ух ты!» — удивился богатырь. «Я, оказывается, с умельцами связался. А какое, к примеру, у тебя умение?» «Я Симеон Столпник», — гордо сказал бывший атаман. «Я могу выковать железный столб от земли до неба». «Дело хорошее», — согласился Жихарь. «И много ты их выковал?» «Пока ни одного», — признался Симеон Столпник. «Мыслимо или дело набрать столько железа? Вот когда какой-нибудь государь соберет гору руды и железного лома, тогда я свое мастерство и окажу». Могатырь хмыкнул. «Откуда ты тогда знаешь, что выкуешь, коли не пробовал?» «Как не знать? Чай-мастер семь лет меня жучил. Среди ночи разбуди, сразу скажу, как опоку делать, какие снадобьев железо добавлять»